Москва. Как планировали, выехали со Стасу на Леднёвую столицу 8 ноября. Мама поизмощалась поездке, но без энтузиазма. Вероятно, родители стали меня считать отрезанным ломтем, взрослым и самостоятельным. К тому же пообещал маме тоже привезти зимние сапоги. Вчера отправили деревенских ребят с грузом. Пьянык Не удержались засранцы, отметили праздник. Как бы ничего не случилось. Многие проблемы от пенства, лишь триперы прочие от удовольствия. Один ухналь был трезв и обещал присмотреть за ребятами, а потом отправить их домой, самому остаться на Савеловском вокзале и дождаться нас. Думаю, привлечь его к бизнесу с иконами, рассчитывая на то, что у деревенских ребят хватит ума не мутить с антикварятом, у нас за спиной. Всё равно таких денег, как с нами, они не получат. Помятый, но радостный Ухналь встречал нас прямо на перроне. Всё в порядке, первым делом поинтересовался я. Нормалёк. Товар в камерах хранения. Хоть ментовских патрулей на вокзале было полно, но сбросили груз нормально. Правда, при мелькался я на вокзале, в ментовку загребли, улыбается. «Праздничные дни, усиленный режим службы», — понимающе кивнул я. «И что в милиции?» Удивленно взглянув на меня, Юрка поделился. «Нормальные менты оказались. Я сказал, что денег на билет нет, должны привезти. Вот и жду». «У меня ведь все нормально было. Паспорт на руках и багажа нет. Они даже бутербродовим поделились и чай налили, но предупредили, чтобы завтра, то есть сегодня уже, меня на вокзале не было». первым с вокзала позвонил соломонович, будто предчувствуя, имён меня называл. Здравствуйте, мы приехали. Э, -э здравствуйте, но вы, вероятно, ошиблись номером. Услышав в трубке знакомый голос и пауза. Да вы соберитесь, подумайте и правильно наберите номер ещё раз, посоветовал мне и отключился. Опешив, я повесил трубку. понял лишь одно, что-то случилось. Почему он не признал меня? Что хотел сообщить своим советам? Панически забилась мысль. "Соберитесь, подумайте, ещё раз вспоминаю. Может, он хотел сказать, чтобы я перезвонил Аде Антоновне, директору антикварного магазина?" Набрал второй номер магазина, но занято. Повторил снова и снова. Алло. Слушаю вас, наконец услышал знакомый женский голос директора. Здравствуйте, осторожно произнёс в трубку. Извините, у меня технический перерыв, совсем голова не соображает. Вот выпью кофе и мы с вами поговорим. Можете позже позвонить, сообщила также непонятно Антоновна и отключилась. Кампаньоны не хотят меня осветить и серьёзные разговоры по телефону вести, опасаются, догадался я. Кофе. Короче. Она возила меня в какое-то кафе выпить кофе, чтобы переждать время до встречи с Аркадьевичем Сообразил. Вот только адрес и название кафе я не помню. Что-то непонятное происходит, повернулся я к ребятам. Похоже, Соломонович под колпаком. Надо ехать в одно кафе. Кто со мной? это рискованно пояснил. Могу и я, сразу вызвался Стас. Не. Хотет тебя одного уголовного дела. Юр, поедешь со мной, повернулся я к ухналю. Могу, тем более менты у меня знакомые уже есть, пошутил парень, но глаза смотрели настороженно. Тогда ждите нас здесь на вокзале, а мы пошли такси ловить. Времени нет, пояснил я друзьям. Выйдя с вокзала, увидели привычную колонну такси, и впереди очередь пассажиров с чемоданами и детьми. Уже привычно свернул в конец колонны машин. «Тройной счетчик в центр», — обратился я к группе таксистов, собравшихся в кружок и не обращающих внимания на очередь. «Мавзолей спешите посетить», — пошутил один из них, но, заметив, наше напряженное лицо, предложил. «Перейдите в улицу и в районе той остановки», — мотнул головой, — «ждите». «Куда в центр?» — спросил таксист, когда мы залезли в машину. «Кафе небольшое. Отдельное здание с большими окнами. Был один раз. Ехали несколько кварталов переулками от Арбата», — вспомнил я вслух. «Название и адреса не помню. Помогите», — попросил. «Ну вы даете», — покачал такси с головой. «Ладно, за тройной счетчик найдем». «Вы пока не уезжайте, может, еще придется ехать куда». «Простой тоже оплачу», — пообещал, рассчитывая за совершенную поездку. Толкатый, я в втором попросил водителя: "Проедь здесь несколько раз возле кафе, запомни всех прохожих, припаркованные автомобили и пассажиров в них. Возможно, за встречей будут наблюдать, а я пойду внутрь. Потом сообщишь о всех подозрительных лицах", проинструктировал полгосух ноля, покинув такси. Войдя в помещение, увидел за одним из столиков Саламоноча. Он сидел лицом к выходу и, заметив меня, махнул приглашающей рукой. — Здравствуй, Сережа. Я был уверен, что догадаешься сюда приехать, — заговорил, кисло улыбнувшись. — Здравствуйте, Евгений Соломонович. Случилось чего? Зачем такая конспирация? — Пока ничего не случилось, но может, — опять туманно ответил антиквар. Помолчав, он начал рассказывать. Всё началось после встречи с твоими знакомыми из той среды. Порой думаю, что пусть бы сыночек дел заsrandниц, может, и не было бы всего этого. Возможно, вероятнее всего. Твой знакомый и ни причём, но у них тоже разные люди есть. Короче, после нашего общения в магазин пошли всякие комиссии с проверками, а то БХСС до Я сразу почувствовал, что мной заинтересовались органы, вернее, не только мной, а моими контактами и связями. Дело в том, что твой знакомый предложил занятия с иконами и прочими старинными безделушками на более широком уровне. А другие люди из той среды предложили другое торговать самородным золотом и камушками. Я же не мальчик и понимаю, чем это может грозить лично мне и моим каналам. Пока я приторговываю никому ненужными досками, никому не интересен. Этими досками забиты все музейные запасники. Там действительно есть серьёзные предметы, которые с готовностью купил бы любой коллекционер. А тут явно ворованное золото и камни. Я попытался отказаться, поясняя, что не имею возможности и людей гнать эту контрабанду за границу, но разве меня послушали? посчитали, что нашли жирного бобра-барыгу и вцепились. И ещё и шага не сделал, как заинтересовал государство. Думаю, на время отойти от торговли, может, отстанут. Им-то удобно, передадут товар анонимно, а основной риск ложится на меня и а в случае удачной реализации они только получат деньги. Думаю отойти от дел, но вред для они оставят меня в покое. Я почему хотел с тобой встретиться? Может, поговоришь со своим знакомым? Его интересы ведь тоже пострадают. Вероятно, он сможет разрулить ситуацию. Просящий мужчина заглянул мне в глаза. Понятно. Влип, Соломоныч. А я ведь в свое время его предупредил о последствиях связи с криминалом. Я задумался. Конечно, я могу поговорить с Юрием Васильевичем, Но вдруг и он в деле с золотом и камнями. К тому же, какой вес у него в столичной среде у воров? Если его бизнес пострадает от действий других, то может и вступиться, или хотя бы задаст вопросы мешающим. Но послушают ли его? А может, это совпадение? Жирным карасем со связями могли заинтересоваться криминальные круги и без вмешательства князя за сына Соломоныча. — Как вы думаете, за вами следят? — поинтересовался его собеседник. — Не знаю, но могут, если не те, так другие. — отозвался компаньон и завертел головой по сторонам. — Кого он хотел увидеть? — Хорошо. Я поговорю, но не обещаю, что все наладится. — легко пообещал испуганному мужчине, так как не знал еще, как поступлю. — Надо будет серьезно обдумать складывающуюся ситуацию. — Да. «Что с нашими иконами?» — вернулся к теме, интересующей меня с ребятами. «Я же сказал, что пока этим заниматься не буду. Вероятно, даже уволюсь и уеду. Лучше быть бедным, но жить на свободе». «Ребята в прошлый раз доставили большую партию, а получили...» — вернул его к теме. «А, да, там не было ничего интересного», — вильнул взглядом барыга. «Я... вот тут...» суетливо полез во внутренний карман элегантного пиджака. «Это только тебе. За помощь!» протянул банковскую пачку с четвертаков. «Евгений Соломонович!» укоризненно покачал головой я, как в сцене с Семеном Семеновичем Горбунковым из бриллиантовой руки. «А, да!» смутился он, спрятал пачку и испуганно огляделся. «Насколько комично и непривычно Соломонович выглядел сегодня!» И эле талантливо играл. Куда девалась его ворьяжность, значимость и деловитость? Я вам помогу, но помогите и вы нам. Мы сегодня доставили опять партию икон. Куда их девать, не вести же обратно? улыбнулся я примеряющий. Соломонович медленно кивнул головой, глядя на меня и задумался. Потом поднялся и пробормотал: "Подожди, мне надо позвонить". Пошёл к стойке. Вернувшись, набросал на салфетке адрес и двинул сток мне. Там вас будут ждать, но не гарантирую, что заплатят так, как я. И вновь смутился, вероятно, вспомнив последнюю сделку. Мне пора, заискивающе взглянул в глаза. Как и когда я узнаю о результатах, на днях позвоню тому человеку, а о результатах перезвоню вам, пообещал я поднимаясь. У дверей кафе принял Соломонович о пачку денег и извинившись, вернулся в помещение. Можно сделать два звонка, спросил у бармена. Тот молча без суеты поставил телефонный аппарат с длинным шнуром передо мной. Я отошёл на край барной стойки и первым позвонил Иосифу Аркадьевичу. К счастью, тот оказался дома, болел. Но «Ну, наконец-то явился. Тебя уже заждались за кирхол старчинским смешком и за кашинцом. Прости, болею. Эти концерты доконают, пожаловался. Тебя как ждать? Кто меня заждался, осторожно поинтересовался я. После недавнего разговора я уже стало пасаться плохих новостей и накатило раздражение. Простая, казалось, поездка принесла новые проблемы и сложности. Много таких опять закрутил собеседник. Музыканты и прочее, пояснил. Разберусь с делами и приеду, пообещал ему. Какие ещё дела возмутился администратор? Здесь у меня дела, всё остальное может подождать. Приеду, ждите, повторил и положил трубку. Второй звонок сделал форцовщиком. Назвался и подождал сообщения о новом телефоне. Опять переехали конспираторы. Виктору сообщил о сегодняшнем визите и узнал их новый адрес. У ребят были планы на покупки, и у меня: обувь голяной семье и сапоги для мамы. Может, себе и тёте Свете куплю чего-нибудь. Ещё Ленке из Ленинграда обещал, вспомнил. Женщины обожают новую обувь. У моей мамы все обувные шкафы были забиты, несмотря на тесноту в бараке. Выйдя на улицу, вздохнул я и огляделся. Прохожих не было, а три припаркованные в переулке машины стояли пустыми. Лучше перебздеть, чем недобздеть, подумал и повернул в сторону нашего такси. Никого подозрительного не заметил за шепталых налётах самотора. Твой собеседник сел в красную шестёрку и уехал. За ним никто не поехал. И откуда узнал про собеседника, поинтересовался я. С улицы весь зал просматривается, пояснил парень. У вас смена до какого часа? поинтересовался я у водил, садясь в машину. До восемнадцати кивнул на бирку, прикрепленную к панели с именем, отчеством и фамилией, адресом и телефонами АТП и режимом работы таксиста. «А что?» — удивился. «Нам надо до одиннадцати», — пояснил я. «По-прежнему три счетчика», — уточнил он. «Можем и четыре, если вопросы не будете задавать. У нас все законно», — заинтересовал его. Куда едем? спросил таксист, повернув ключ, запуская двигатель. Туда, откуда взял на Савёловский, загружаться будем, пояснил. На вокзале сообщил ребятам: "Быстро грузимся. Старое место прикрыто временно. Поедем к новому покупателю или, может, сами справитесь без меня?" Что случилось? обеспокоился Олегняв. Нет уж. Поедем с нами. У тебя лучше получится разговаривать и торговаться, предложил Стас. И вот вам за предыдущую партию достал пачку 25 рублёвок, не считая отделил часть и большую протянул Стасу, думая, так будет справедливо, заявил опешившим ребятам. "Здорово", прокомментировал Охнал, а то наши недовольно той ценой пояснил. Ещё неизвестно, сколько за эту партию получим, сомнение пробормотал я. До нового адреса пришлось далеко ехать в сторону Домодедово. Не доезжая, свернули на неприметную асфальтированную дорогу и проехав лесной массив, выехали к дачному посёлку. За высокими заборами среди деревьев, сосен, елей, берёз располагались жилые строения. Как этот посёлок поразительно отличался от родительского садового дачного кооператива без заборов, с домиками-курятниками, построенными своими руками из того, что нашли хозяева, одноэтажными, и выстроенными как по линейке. Центральная улица этого посёлка была также асфальтирована. На входе стоял домик администрации или охраны и шлагбаум, который был поднят. Остановившись у нужного адреса, вышли из машины. Не знаю, что нас ждёт, но предлагаю не вмешиваться в беседу и даже эмоций не проявлять, предупредил я всех. Если есть пожелания или предложения, говорите сейчас. Предложил, но все промолчали. Осмотревшись, рядом с массивными воротами заметил калитку со звонком и коробочкой домофона. «Что и кто меня ждет за этим забором?» — подумал и нажал кнопку. «Кто?» — искаженный плохим динамиком или микрофоном, каркнул мужской голос. «От Никонова», — ответил я в коробочку. «Сколько вас поинтересовались?» «Видеокамеру надо ставить, если боитесь», — с раздражением подумал. «Денег хватит наверняка, но подобных девайсов вроде нет в это время даже для подпольных миллионеров». «Четверо», — сообщил я. «Заходи один», — скомандовал голос и щелкнул замок к калитке. Взглянув на ребят, вошел в калитку и огляделся. От калитки через просторный двор вела пешеходная дорожка, к деревянному двухэтажному особнячку с балкончиком, башенками и мезонином. Сама дорожка и автомобильная площадка слева от ворот выложена плиткой. Всё пространство до дома занимал травяной газон, припорошенный снегом, голыми плодовыми деревьями и цветочными клумбами с многолетними цветами. Красиво живут. Богата, отметил мысленно. Ну куда идти? Из-за дома появился согнутый временем старичок с метлой, одетый в фуфайку и в валенки с калошами. На голове у него была несуразная шапка. Это чудо направилось ко мне, шаркая ногами. — Хозяин или дворник? — удивился появившемуся персонажу. — С чем пожаловал, мил человек? — тонким тенорком спросил меня дедок, слегка улыбаясь. — Я от Никонова повторил. А чего, Женька сам не берёт, а направляет ко мне? Остро взглянул он из-под кустистых бровей, он и вновь превратился в безобидного старичка. Понятия не имею, ответил я, пожав плечами. Мне не хотелось откровенничать с неизвестным, притворяющимся немочным старику. Разворотив у файке заметил ворот глаженой чистой рубахи, а старческая немощь была слишком нарочитой. Голос динамики был искажён, но не был старческим, если он не умело искажал его. Много привёз, опять остро взглянул старик. На торо не спрячешь, мелькнула мысль. А ответил я коротко: "Много". Пусть занесут в беседку, ткнул хозяин метлой в сторону, откуда пришёл, и уходит. Да скажи, чтобы газона не топтали. В голосе послышались командные нотки. Хрен тебе. По разу бы показать, решил я. Ребята занимались организацией сбора товара и заинтересованы в результате нашей беседы, пояснил миролюбиво. Вам опасаться нечего. Некоторое время старик посверлил меня взглядом и, махнув рукой, пошаркал обратно к Светобармеча. Я повернулся к калитке, которая оказалась мной закрытой и заперта, даже не слышал, носляно удивился. "Заносим", предложил ребятам. «По траве не ходить, деревья не ломать и цветы не нюхать», — добавил громко, чтобы услышал хозяин и понял, что не держу себя в руках, раздражаюсь по пустякам. «Соберись», — приказал себе. Взял пару свертков и первым пошел за дом, показывая, что у нас равноправие. Хозяин остановился в дверях застекленной просторной беседки и внимательно оглядывал каждого проходившего мимо. Закрыл дверь за последним и прошел к столу. Внутри было тепло от кирпичной печки, камина или мангала, стоящего у стены. Удобно принимать гостей, которых нежелательно вести в дом, и уютно. Я оглядел помещение и печь с следующими углями в открытой нише. "Показывайте, что привезли", с ворливым голосом распорядился хозяин. Я взял один свёрток и начал распаковывать. "Всё, показывайте. Вон вдоль стены ставьте", недовольно распорядился тот. Когда все иконы стояли на полу, прислонённые к стене, старик медленно пошёл вдоль них, рассматривая. Потом наклонился к одной, поднёс глазам, рассмотрел обратную сторону и вгляделся в изображение через лупу, неожиданно оказавшуюся в руке. Повернулся к нам, оглядел, задержав взгляд на мне, и снова отвернулся к иконе. Отложил её на стол и пошёл дальше вдоль ряда. Так он отобрал 12 икон. Сколько вам платил Никонов, спросил антиквар вновь, оглядев всех и уставился на меня. Теперь он не пытался изображать немощь. Он брал почти всё, за исключением совсем негодных или явно новоделов, ответил я, не собираясь называть цену и намекая на оставшуюся часть. Недовольно посверлив меня взглядом, старик вернулся к окнам, походил вдоль них и отобрал ещё семь штук. Все. Остальные не возьму. У меня нет таких возможностей, как у Никонова, буркнул. А за эти, — помолчал, — дам две тысячи. Положил руку на стопку отобранных досок. Я задумался. Старик платит больше, чем Соломонович за отобранное. Но явно есть возможность для торговли. Хотя в этом нет моего интереса. Но для ребят... Подошел к столу и взял верхнюю икону и посмотрел обратную сторону. Икона была от деревенских ребят, так как на обратной стороне не было бумажки с метками пацана, добывшего икону. «За эту сколько даете?» «Хозяин взял икону у меня, осмотрел и ответил. Семьдесят. За эту?» «По-моему, вы слишком занижаете цену», — начал я тур, когда все отобранные дедом иконы кончились. «Моя цена три тысячи сто пятьдесят». Мы начали торговаться. — Куда девался старичок-божий одуванчик? Мой край был 2300 рублей, то есть столько, сколько мы могли получить от Соломоновича за всю партию икон. Но выторговал больше — 2750. При расчете я заметил, как у хозяина на миг радостно сверкнули глаза. — Обманул жучара! Ну и ребята должны быть довольны. Получили больше, чем могли увезти от прижимистого Соломоныча, а заодно часть икон осталась у них. «Когда вас, ребята, ждать в следующий раз?» Перед нами стоял добрый, гостеприимный дедушка. Хотелось протереть глаза. Тут ли это человек? Сдержав улыбку, повернулся к Стасу, напряженно глядевшему на меня. Потом взглянул на Юрку и ответил. «Сразу после Нового года. «Приезжайте, приезжайте». ждать буду, излочал хозяин радушие. По-видимому, сильно нагрел нас. Настолько он был доволен лохами, то есть нами. Но что взять с нас провинциалов? Мы привыкли радоваться червенцу, в отличие от подобных столичных перекупчиков, спекулирующих на искусстве, человеческих слабостях, будь то иконы, картины или песни, и ворочающих суммами с несколькими нолями. подпорный советский миллионера. Не удивлюсь, уже если у Саламоновича или Аркадьевича окажется подобная дача, годная для проживания зимой с внутренней охраной. Мне показалось, что мы могли выторговать больше, прошептал Ухналь, когда оказались за воротами. Могли, кивнул я. Знали бы мы других коллекционеров или знали бы реальную цену. Но, во-первых, мы и так получили больше, чем могли получить на прежнем месте. И часть икон осталась у нас. Почувствовал раздражение и задумался. Вероятно, действительно Соломоныч имеет выход на заграницу. Студентов других стран, работников иностранных посольств или наших людей, имеющих возможность выезжать за рубеж без досмотра. Посмотрел на ребят. Все выглядели довольными после успешного дела. Чего раздражаюсь? — Понимаю, что могли вы торговать больше, но моего интереса нет. И тороплюсь к Аркадьевичу. — Сколько времени проведу у него? А ведь еще надо ехать за шмотками. — А во-вторых, — подтолкнул меня голос Юрки. — Что? — повернулся к нему. — Ты сказал, — во-первых. — Что во-вторых, — пояснил он. — Времени у меня не было на торговлю. Надо еще в два места успеть. Поедете в следующий раз и попытайтесь сами торговаться. Можешь сам попробовать, взглянул он на Лёгу глаза. Не, не получится. У меня слов не хватит. Мысленно спорить могу, а вслух, замотал головой. Зато теперь знаю, насколько это трудно и опасно, а то наши думают, что всё просто. Привез, получил деньги и всё. Хорошо, что скоро в армию, пробормотал Серёга. Еще шмотки отбирать. Стас попытался ссунуть мне часть полученных денег. С таксистом рассчитаешься, отказался. У адреса Аркадьевича отправил ребят с таксистом обедать, а сам пошел в подъезд голодным. Свободного времени на перекус уже не было. Надеюсь, что хоть кофе-администратор не пожалеет для меня. Но наконец-то, начал с упреков Иосиф Аркадьевич, кутаясь в пушистый пулловер, — Извините, Василий Аркадьевич, закончил дела и сразу к вам, — примирительно улыбнулся ему. — Проходи, — буркнул тот и пошел вперед, бормоча раздраженно. — Дела, дела, а здесь что? Не дело, развлечение. — Раздражение-то администратора, напускное. Вероятно, хитрый еврей хочет заставить меня чувствовать виноватым и таким образом повлиять на цену привезенных песен. — Надо отвлечь. И вот фаркадил. Я так торопился к вам, что не успел перекусить, обратился я к хозяину. Нельзя ли начать с кофе, попросил с улыбкой. Он резко тормознул у дверях музыкальной комнаты и направился в сторону кухни, упрекая меня. Что же вы, Серёжа? Разве можно так легкомысленно относиться к своему здоровью? За здоровьем надо следить с молодого и кушать вовремя. На кухне выгрузил из холодильника колбасу сыр масло. И начал засыпать в турку кофе. Может, шоколадное масло достать, предложу хозяин. Я на старости лет пристрастился. Вот помню, в детстве матушка принесёт пайку чёрного хлеба, отрежешь ломоть, польёшь постным маслом, посыпешь солью и наслаждаешься. Вкуснотища. Казалось, не бывает ничего вкуснее, обратил су старику воспоминание. О таком великолепии даже не мечтали, кивнул хозяин на стол. Вышел я от него довольным, так как карман грели 11.000 рублей. Ты не подумай, я не обвиняю тебя за то, что могли больше получить, попытался оправдаться ухнул в поезде. Проехали от Махнов суда благодушно. Я был вполне удовлетворен поездкой, все дела выполнил и вёз домой купленную обувь, одежду и деньги.